Глава двадцать девятая Старая машинка довезла меня до нужного места. Мне повезло, сегодня на него никто не претендовал. Поставив ладу под соснами, я быстро переоделся и по пожухлой траве, ласкавшей и коловшей мои ступни, бросился к воде. Ух, до чего же здесь было хорошо! Когда-то это местечко облюбовал мой покойный отец, и мы всей семьей ездили сюда на трамвае. Как я любил эти поездки, как ждал воскресенье. Мама пекла наши любимые пирожки с капустой и яйцом, мариновала мясо для шашлыков, отец с утра ехал на рынок и набивал сумки зеленью и фруктами. Потом мы специально добирались до конечной нужного нам трамвая и садились в пустой салон, который уже на следующей остановке набивался пирожками такими же любителями природы. Их количество начинало уменьшаться, как только показывались лес и речка. Большинство людей любят, когда все под рукой, в том числе и остановка. Мы же доезжали до Конечной, где блестящие, как брюшки Черноморской Ставриды, рельсы делали разворот и тянулись в город, выходили из салона и шли пешком вдоль реки километра два. Время. Помню даже в самые жаркие дни никто не жаловался на усталость. Правда, мамины сумки постепенно перекачёвывали к папе. Как и мы, когда я был совсем ребёнком. Однако отец не жаловался и не укорял нас даже в шутку. Он терпеливо нёс свою ношу, он вообще терпеливо сносил все невзгоды и победил всё, кроме инфаркта. Но это было потом. А пока мы весело шагали к облюбованному месту, совершенно безлюдному, и это вот и надо было, мы раскладывали одеяло, скатерть, неизменную спутницу наших походов. Потом мама резала фрукты, делала салаты из овощей, а мы с отцом заготовляли ветки для костра и наслаждались запахом готовящихся шашлыков. Я вспомнил о балене некифоровой и невольно сравнил её с собой. Эта девочка почти с рождения имела всё, чего я не имел и тысячной доли. Моим родителям, простым инженерам, и не снились такие деньги. Да они и не были нам нужны. Мы были счастливы без них. Отец любил нас, а мы любили его. Дружная, хорошая семья. Разве это не счастье? Когда папа не стало, Мой радужный мир пошатнулся. В одночасье постарела мама, куда-то исчезла её милая, чуть удивлённая улыбка, так восхищавшая отца. После его смерти она так и не вышла замуж, и видя продолжение своего счастья во мне, ещё не старая женщина, она посвятила себя воспитанию сына. Хорошо ли я отблагодарил её за это? Да и какая нужна благодарность? Я провёл рукой по покрасневшему лицу. Вот так и оказывается, ты считаешь себя взрослым, а не знаешь элементарных ответов. Достаточно ли матери того внимания, которое я уделяю ей? Вспомнилась и наша недавняя поездка с ней на это место. Тогда у нас уже была машина. Хотелось сделать подарок близкому человеку, но вышло всё наоборот. Увидев знакомые места, Мама заплакала. Старые сосны сочувственно качали высокими вершинами. Река журчала старую, как мир, мелодию, и всё это напомнило о времени, когда мы были вместе и счастливы. Я молча положил в автомобиль сумку, набитую снейдю. Никто из нас не думал, что мы уедем так быстро. Позвал мать и включил зажигание. Больше никто из нас сюда не ездил. До сегодняшнего дня. Отгоняя из себя печальные мысли, я получал наслаждение от ласкавшей мое тело воды. Конечно, по сравнению с южноморскими пляжами, это была жалкая пародия на купание. Однако, судя по всему, в Крыму я побываю не скоро, хотя мэр южноморска Быков и прислал мне приглашение — Так что будем работать с тем, что есть, товарищ, сказал я сам себе и отплыл на середину реки. На другом берегу стояла чёрная владокалина. Юноши и девушка мои ровесники украшали клейончатую скатерть нехитрыми закусками и по минутно целовались. Мне тоже захотелось любви и ласки. Чёрт возьми, ведь я молодой, здоровый парень, Вот было бы здорово привезти сюда Анну Борзову. Может, этот уголок, несмотря на его скромность, покажется ей милым, даже по сравнению с дорогими курортами мира, где она побывала. — Ты однажды поверил в симпатию к тебе, некой Валерия Ярцева, — усмехнулось мое отражение в воде. И чем кончилось дело, я сразу помрачнел. Во время... Моего первого в жизни журналистского расследования я влюбился в кандидата в мэры, очаровательную блондинку. Женщина также оказывала мне знаки внимания. Кончилось же все плачевно. Она оказалась безжалостной убийцей, старавшейся использовать меня в своих целях. Теперь, похоже, все повторялось. К Анне Борозовой в моем сердце рождалось нечто похожее на глубокие чувства. «Хочешь сказать, эта девушка не для меня?» — спросил я у отражения. «Оно скорчило забавную физиономию, будто ты сам не видишь. На этот вопрос тебе ответила Никифорова». Действительно, слова Никифоровой о том, что борзовы умеют использовать нужных им людей, неприятным осадком легли на душу. «Именно так объяснялось нежное отношение ко мне черноволосой красавицы». Когда она просила меня помочь ей выпутаться из неприятной истории, "Ищи девушку по себе", всегда говорила мне мама и сама работала в этом направлении. 2 года она пыталась женить меня на Любе Комориной, девочке из соседнего двора, дочери маминой приятельницы. Люба была не дурна собой, однако, на мой взгляд, довольно полновата, я же предпочитал модельные фигуры. Хотя некоторые называют их обладательницами воблами, по остальному к её внешности трудно придраться: скуластое личико с ямочками, маленьким вздёрнутым носиком, полными губками, чёрными глазками. Вьющиеся от природы волосы очень мило обрамляют его. Вообще в любашке всё было мило. Таким обычно не делают гнусных предложений, не пытаются соблазнить Таких ведут за руку знакомить с мамой, а потом уже за обе руки по жизни. Я сразу понял, нам с ней не по пути, и поэтому даже не начинал ухаживать. Она так и осталась для меня, милой Любочкой Камориной. Вопреки здравому смыслу, меня тянуло к дамам типа Анны Борзовой. Выплыв на берег, я растянулся на полотенце, Подставив тело под палящим лучам солнца, в голове снова завертелась фраза: "Она общается или с равными, или с теми, кто ей нужен. Она такая же, как и её отец". Что-то в этой фразе мне не нравилось. Что-то, кроме того, что девушка разговаривает с такими, как я по необходимости. С Яной Рыбиной эта семейка тоже общалась по необходимости. Мне пришлось тут же оборвать себя. Стоп, не спешить. Собственно, по какой-небы, необходимости Барзому пришлось общаться с Рыбиной. Допустим, Алина знает не всё, и её подруга действительно решила потешиться розыгрышем, но вот Тимур Васильевич, ради чего почтенный бизнесмен стал возить двойника дочери по магазинам. Спать он с ней не собирался, значит, тут другое. Да, другое. И в пользу этого свидетельствуют факты, от которых не отмахнуться. Я вскочил как ошпаренный и принялся набирать номер Дорохова. Юрка словно ждал моего звонка, взял трубку при первом же гудке. Беспокоишься за свою подопечную? И вывихидный голос действовал на нервы. Конечно, разве это запрещено? Он засмеялся. Дамасков профи в своём деле. Он грамотно взялся за его ведение. Девушку подержат немного и отпустят под подписку, а не в выезде. Так как многие спали, и видели гибель Рахманова, думаю, ей помогут отделаться лёгким испугом. Убийство по неосторожности и, скорее всего, условный срок. Оружие принадлежит Рахманову, он ворвался в дом, требуя денег, а девушка ещё не вступила в правонаследование. Всем известны рахмановские методы выбивания бабок. Ничего хорошего я не светила. Сегодня мы с ней не увидимся, поинтересовался я. О, вы? Нет. Мои пальцы непроизвольно щелкнули, выражая радость. Эту фразу я жаждал услышать больше всего. Если бы Анна вышла сегодня, она непременно захотела бы видеть меня у себя, а у меня появились другие планы и делиться ими я не собирался даже с Дороховым. Но спасибо тебе, приятель. Продолжаю отдых на природе. Ты на природе? В голосе Юрки звучала откровенная зависть. Представь себе. Помнишь, я рассказывал тебе, куда любила ездить наша семья? Там и нахожусь, счастливый, он тяжело вздохнул. А у нас в отделении, не знаешь, куда смыться от жары. Спонсоры не торопятся с кондиционерами, понимаю. Долго пробудешь? спросил друг, чтобы поддержать разговор. До вечера. Тогда прощай, чтобы не обзавидоваться совсем. Закончив разговор, я бросил мобильный в карман джинсов, быстро переоделся и сел за руль девятки. Путь нам с ней предстоял долгий, и я решил отправиться в Юрск.